Здесь всё так подробно описано, что господину Дрисколу не следует ошибаться, перечисляя вещи, бывшие на тебе в тот день. Но он мог позабыть их. Нельзя забыть, во что был одет пропавший ребёнок, а с этой одеждой надеешься его найти. Мне очень трудно было спросить у отца, как я был одет в тот день, когда меня украли. Если бы я задавал этот вопрос без всякой мысли, всё было бы просто, но как раз эта тайная мысль и делала меня застенчивым и робким. Но вот однажды, когда холодный дождь заставил нас вернуться домой раньше обыкновенного, я набрался храбрости и завёл разговор о предмете, вызывавшем во мне такую мучительную тревогу. При первых словах отец пристально посмотрел мне прямо в лицо, как он это делал обычно, когда его задевало то, что я ему говорил. Однако я выдержал его взгляд лучше, чем предполагал. Он быстро подавил свой гнев и улыбнулся. Правда, в этой улыбке было что-то жестокое, но всё же он улыбался. В моих розысках Мне лучше всего помогло то, что я мог точно описать одежду, в какой ты была одета, произнёс он. Кружевной чепчик, полотняная распашонка с кружевами, одеяльце и платьице из фланели, шерстяные чулки, вязаные башмачки, шубка с капюшоном из белого кашемира с вышивкой. Я очень рассчитывал на метку FD. То есть, френсис, диск волнаметки были предусмотрительно отрезаны той, которая тебя украла. Она считала, что это помешает тебя найти. Пришлось предъявить твоё свидетельство о крещении. Его мне вернули, оно у меня здесь. И он с необычайной любезностью начал рыться в ящике, а затем подал мне бумагу с печатями. Если вы разрешите, пусть Маттиа тебя... мне её переведут охотно разрешаю из перевода, который кое-как сделал Маттиа, я узнал, что родился в четверг, 2 августа, и был сыном Патрика Дейскова и его жены Маргарет Гренж. Каких ещё доказательств можно было требовать? Тем не менее, Маттиа, по-видимому, этим не удовлетворился. Вечером, когда мы ушли в нашу повозку, он снова приник к моему уху, как он это делал всегда, когда ему нужно было сообщить мне что-нибудь по секрету и прошептал: "Хочешь, я тебе скажу одну вещь, которая не выходит у меня из головы. Ты не ребёнок господина Дрейска?" Де ребёнок украденный имя. Я хотел возразить, но Матти уже взобрался на свою койку. Если бы я был на месте Матти, я бы так же фантазировал, как он, но я не мог себе этого позволить, поскольку дело касалось моей отца. Что может быть ужаснее сомнений? А я сомневался во всём, хотя и не хотелось сомневаться был ли этот человек моим отцом была ли эта женщина моей матерью и эта семья моей семьёй мог ли я предполагать что когда-нибудь буду горько плакать от того что у меня есть семья как узнать правду Я был не в состоянии разрешить мучившие меня вопросы. На сердце было бесконечно тяжело, а между тем приходилось петь, играть весёлые танцы, смеяться и поясничать. Лучшими днями для меня были воскресенья, потому что по воскресеньям музыка на улицах Лондона запрещалась, и я мог спокойно предаваться печальным мыслям, гуляя с Мэттью и Каппи. Я мало походил теперь На того мальчика, каким был ещё несколько месяцев назад. В одну из воскресных дней, когда я собрался уходить с маттиа, отец остановил меня, сказав, что я ему понадоблюсь.